Часть третья. Слуга престола. Матрас, брошенный поверх двух скамеек, прекрасно заменял кровать. мягкое тепло, удобно. Не королевская ложа, конечно, но Сигман не жаловался. Его все устраивало. Маленькая комнатка на чердаке, темнота, единственное окошко в скате крыши и одиночество. Здесь, на чердаке своей двухэтажной лавки, Рон когда-то хранил запасы редких трав и пряный запах накрепко въелся в стены, обшитые гладкими досками. Сигману нравился этот аромат, что витал в жаркой темноте, от него на душе сделалось спокойнее, да и спалось лучше. Сквозь крохотное слуховое окошко в крыше дул ветерок, но его сил хватало лишь на то, чтобы немного освежить сладковатый воздух бывшей кладовой. Это окошко служило и единственным источником света, которого явно не хватало. В комнате царил вечный полумрак, так полезный для сушеных трав. Но Сигман прекрасно видел в темноте и даже не сразу понял, что в комнате темно. А когда понял, обрадовался. В каком-то смысле так было даже лучше. Перевернувшись на бок, Лотоя свесил с кровати руку и нашарил бутыль, стоящую на полу. Ухватив ее покрепче, граф поднес горлышко к губам, и поток сладкого вина, еще хранящего тепло южных виноградников Гернии, хлынул ему в рот. сигман поперхнулся, закашлялся и приподнялся на локтях, чтобы не захлебнуться. Сотрясаясь от сдерживаемого кашля, он свесил ноги с кровати и сел, предусмотрительно вернув бутылку на пол. Закружилась голова. Сигман скинул руки и стал тереть ладонями щеки, пока они не покраснели от прилившей крови. Встряхнувшись, словно пес, выбравшийся из воды, граф поднялся на ноги и шаткой походкой двинулся к столику, приютившемуся в самом темном углу комнатки. На нем стояла бадья с водой, служившая ему умывальником. Плеснув лицо теплой водой, Лотоя вытер лоб грязным рукавом мятой рубахи и обернулся к двери. Он услышал шаги человека, поднимавшегося по лестнице, но, узнав их, лишь пожал плечами и вернулся к своему ложу. Завалившись на скамье, он ловко подхватил с полу бутылку и сделал новый глоток. Дверь распахнулась, и на пороге появился Ронне Лорен, сжимающий в руке плетенную корзинку, укрытую чистым полотенцем. Встретив вопросительный взгляд Сигмана, полуэльф картинно потянул воздух носом и сморчил его, словно унюхал что-то невыразимо противное. — Фу! — сказал он. — Не надоело еще. Неделю не вылезал из этой берлоги. Твой перегар скоро доберется до первого этажа. И что я буду делать, когда разбегутся клиенты? — Пожрать принес? — хрипло спросил Сигман. Полуэльф подошел к кровати гостя, пинком пододвинул к ней деревянный табурет и выдрузил на него корзинку. «Жрите, ваша светлость!» — буркнул он. «Только не обляпайтесь!» Лотоя сел, поставил бутылку на пол и снял полотенце с корзины. Выудив из нее копченую свиную ногу, он жадно впился в нее зубами, как дикий зверь, отрывая мясо кусками. «Воспитание так и прет», — прокомментировал полуэльф. «Сразу видно благородную кровь. Не подавитесь, граф». «Хватит!» — прорычал Сигман, вгрызаясь в окорок. Рон заложил руки за спину и оглядел друга с головы до ног, как какую-то диковинку. На его губах застыла извительная усмешка, готовая перерасти в очередную колкость. Но глаза полуэльфа вовсе не искрились обычным весельем. В них застыла печаль. «Это тебе хватит!» — сказал наконец Рон. «Сигги, ты что, решил спустить все жалование на гернийское?» Сигман угрюмо, поглощавший окорок, не ответил. «Выглядишь, как дикий зверь», — продолжал Ронне Рен. «Сколько еще ты собираешься сидеть в этой берлоге?» «Еще неделю? Две?» «Жалко кровати», — отозвал Солотое, — «могу и уйти». «Не тебя, дурак, жалко», — мягко произнес полуэльф, убирая корзину с табурета. «Знаю, что от вина тебе ничего не будет, хотя на твоем месте обычный пьянчуг уже умер бы от острого отравления. Но ты посмотри, что ты делаешь со своей жизнью». — Ничего не делаю, — угрюмо бросил граф. — Это она со мной делает. Полуэльф поставил корзину на кровать, а сам сел на табурет. Заглянув в лицо другу, он сплеснул руками. — Бедные мы несчастные, — насмешливо проговорил он. — На жизнь обиженные. Сиги, я тебя не узнаю. То упырей укладываешь сотнями, а то от одной бабы чуть ли не смерть принимаешь. — Не от бабы, — рявкнул Лотоя. — Что языком-то треплешь? — Ладно, ладно, — Рон скинул руки. «Хорошо, от королевы. Плохо вышло, я знаю. Дурная шутка судьбы. Но это не повод махнуть на себя рукой, Сиги. Ты всегда встречал трудности грудью, а не бежал от них, трусливо забиваясь в первую попавшуюся берлогу». «Бежал», — глухо возразил граф, — «забивался на вершину горы». «Сдается мне это не так», — отозвался полуэльф, почесав пальцем кончик длинного носа. «Наговариваешь на себя». «Всегда ты держал удар судьбы. Сколько их было?» «Достаточно». Сухо проронил граф, бросая обгрызенную кость на пол и запуская руку в корзину. «И ничего, выжил, подхватил Рон, И в этот раз обойдется. Ты вообще на кого королевство покинул «Птах вон не спит ни днем, ни ночью на ожившего мертвеца стал похож. Ходит, ног от земли не отрывая. Все разгребает этот заговор, пока честные люди гуляют. А ты тут прохлаждаешься». — Без меня обойдутся, — буркнул Сигман, отводя глаза. — У них сейчас работа другая. Допросы, бумажки, аресты — это не для меня. Птах знает. — Заняться тебе надо чем-нибудь, — с сожалением бросил Рон. — Пока сам себя до костей не обгрыз изнутри. — Ты глянь на себя. Зарос, грязен, воняешь уже. — Дикий зверь. — Не надо про зверя, — бросил граф. — С ним-то все хорошо. — Пойди умойся, — рявкнул полный голос Рон. — Тряпка. От неожиданности я отшатнулся, едва не свалившись с кровати. «Засел он тут, страдалец!» — продолжал орать полуэльф, сверкая зелеными глазами. «Быстро собрался и марш на службу! Ишь, пожалел себя гусь лапчатый! Ее бы пожалел! Ей-то в запой не уйти, в логово не забиться и ничего держится! А ты как дерьмо в проруби!» Сигман, рыча от злости, вскочил на ноги и навис над полуэльфом, сидящим на табурете. Ронелла Рент смело встретил горячий взор друга, даже не думая отводить взгляд. Лотоя моргнул, выпрямился, потер ладонями лицо. Потом развернулся и зашагал к столику, подняв бадью с водой, опрокинул ее себе на голову и зафыркал. «Ну правильно», — буркнул Рон, — «и все на пол, кому убирать теперь?» Лотоя вытряс из бадьи последние капли, аккуратно поставил ее на столик и вернулся к кровати. Под осуждающим взглядом алхимика подобрал полотенце и вытер лицо. «Прости», — сказал он, — «и спасибо». «Не за что», — бросил Пуэль, Всегда к вашим услугам, граф». Сигман, не обратив внимания на насмешку, принялся вытирать мокрые волосы. «Как там она?» — спросил он как бы между прочим. «Тяжело ей», — отозвался Рон. «Ее сейчас на части рвут. В переносном смысле, конечно». Налетели все наши благородные дамы, будто упырицы, за милостями новой государыни. Эвет-то едва успевает отбиваться. А что Геордор? Доволен. Пиры закатывает, кажется, свадебный так и не закончился. До сих пор гуляют. И днем, и ночью. Ему сейчас хорошо. Понятно. Сухо отозвался Сигман, бросая полотенце в лужу на полу. У тебя чистая рубаха есть? Принесу, пообещал алхимик. А надо? — Надо, — отрезал граф. — А про меня? — Опять спрашивала, — Рон нахмурился. — Где, — говорит, — мой спаситель, почему не видно? — А ты? — А я и говорю, лежит ваш спаситель, сударыня, у меня на чердаке кверху попой, пьяный в дым. — Что? — опешил Сигман, опуская руки. — Ты что? — Да ладно, — отмахнулся алхимик, поднимаясь с табуретки. — Сказал, что ты занят на службе, хранишь отечество от заговорщиков. Об этом сейчас все знают, шепчутся по углам, многих зацепило. «Я тебе говорил, что твой длинный язык сведет тебя в могилу?» — осведомился граф. «Говорил?» «И не один раз. Что это меняет?» Сигман задумчиво оглядел друга с ног до головы, словно примиряясь, куда лучше ткнуть кулаком, потом вздохнул. «В общем, ничего не меняет». Ухмыляясь во весь рост, алхимик прошел к двери, уже на пороге обернулся. «Рубаху нести?» — спросил он. «Конечно», — отозвался Сигман, пинком отправляя недопитую бутылку вина под лавки. «И что-нибудь набросить на плечи. По улице надо до дома добраться. Хозяин, наверное, меня уже потерял. Надо появиться, заплатить за постой. Сейчас сделаем вашу светлость», — бодро отозвался алхимик. «Вот еще что». Что? Рассеянно спросил Латоя, запуская руку в корзину. Ронай Лорен пожевал губами, словно стараясь удержать слова вертящиеся на языке. Ничего, наконец выдохнул он. Пустое. Одежду прямо сейчас нести? Сейчас. кивнул граф, доставая из корзины пирог с капустой. Даем вот и домой. Спасибо, Рон, за приют и за беседу. На здоровье, Сиги. «Рад, что ты вернулся», — отозвался алхимик, выходя из комнаты и прикрывая за собой дверь. На лестнице он остановился, глянул на дверь за спиной, потом в отчаянии махнул рукой и начал спускаться.